Устав наблюдать за прыжками Старпола, Харп отвернулся. Сняв перчатку и подойдя к стене, он провел по ней ладонью. Холодный камень был отшлифован почти до зеркального блеска. Добиться подобного результата можно было только ручной работой. Таким образом, Харпу сразу стало ясно, что грот, где он находится, не является природным образованием. Тут же возникал другой вопрос. Кто создал это удивительное строение? Инструментами, что имелись у поселенцев, проделать столь трудоемкую и одновременно тонкую работу невозможно даже за несколько десятилетий. Пройдя чуть дальше по темному коридору, Харп увидел неглубокую прямоугольную нишу в стене. Достав из кармана светящийся цилиндр, он ударил его о ладонь и протянул руку вперед. Зеленоватый свет выхватил из мрака два мертвых тела, плотно завернутых в белые простыни. так что открытыми оставались только покрытые инеем синие лица обледеневших покойников. Не ожидая увидеть такого, Харп отшатнулся назад и почти беззвучно выругался сквозь сжатые зубы. Что еще за пантеон устроил здесь Старпол? Придя в себя, Харп собрался было продолжить самостоятельный осмотр коридора, в конце которого, по словам Старпола, находились храмовые врата. Но его отвлек влетевший в коридор Кикул. Проведя по сторонам шальным взглядом, Кикул нашел Харпа. Подбежав к нему, он обеими руками ухватил Харпа за локоть и поволок к выходу. «Где ты ходишь?» – торопливо шептал он на ходу. «Хранитель уже третий раз выкрикивал твое имя. Стой здесь!» Не выпуская локтя Харпа из рук, Кикул остановился возле черты, разделяющей свет и тень. Старпол стоял чуть впереди и левее. Руки и лицо его были воздеты к небесам. Кисти мелко подрагивали, а сам хранитель при этом выкрикивал что-то нечленораздельное, обращаясь не то к сущему, не то к пастве. Внезапно Старпол резко развел руки в стороны и заверещал. «Да будет славен сущий во веки веков!» «Давай!» – Кикул подтолкнул Харпа в спину. Неторопливо, в развалочку, Харп приблизился к Старполу. «Узрите, узрите, благословенные чадо мои!» — завопил Старпол, повернувшись в полоборота и указывая обеими руками на Харпа. «Насколько велико славное имя Сущего, если этот человек пришел сюда из-за гор, чтобы вознести ему хвалу! Тяжел и долг о был его путь, и все же теперь он с нами!» Старпол вновь воздел руки к небесам и во всю глотку заорал. «Славься, сущий!» Харп надеялся, что хотя бы сейчас слушатели присоединятся к нему, чтобы совместными усилиями попытаться докричаться до холодных и ко всему безразличных небес. Но чуда не произошло. Толпа по-прежнему безмолвствовала. «Ты!» — Старпол вновь обратил свой горящий безумием взор на Харпа. «Признаешь ли ты величие сущего?» Харп скользнул взглядом по лицам в толпе. Увидев во втором ряду шагеля, сосредоточенно наблюдавшего за ним, он игриво подмигнул старейшему жителю поселка. Ответ свой Харп произнес отчетливо и ясно, но голосом спокойным до да безразличия. «Признаю». ю с л а в с я сущий!» — возликовал Старпол. Тряхнув несколько раз воздетыми к небесам руками, он обратился к Харпу с новым вопросом. «Готов ли ты служить сущему всегда и во всем?» «Готов», — так же спокойно ответствовал Харп. Тут же почти без паузы последовал новый вопрос. «Готов ли ты отдать за него жизнь свою?» «Да запросто», — едва заметно усмехнулся Харп. Взглянув на Шагеля, он заметил веселые искорки в его глазах и понял, что среди публики имеется по крайней мере один человек, сумевший по достоинству оценить его актерское мастерство. «Все, проповедь закончена!» – звонко хлопнул в ладоши Старпол. От его восторженной, граничащей с безумием экзальтации не осталось и следа. Теперь он был настроен спокойно и по-деловому. «Первая смена отправляется на рудник. Все остальные по домам заниматься своими делами». По-прежнему, храня за могильное молчание, народ начал расходиться. Старпол сделал шаг в тень и жестом подозвал к себе Харпа. «Ну как?» – спросил он с затаенной надеждой, словно начинающий актер, ожидающий заслуженной похвалы от знаменитого м е т р а «В целом, неплохо», – пивнул Харп, придав лицу сосредоточенно задумчивое выражение. «Но в то, что я видел, я бы внес некоторые изменения». «Например?» Старпол с интересом наклонил голову к плечу. «Ну, к примеру, я бы и зрителей вовлекал в происходящее действо. Конечно, это дело вкуса, но мне кажется, что между тем, как ведешь себя ты, и тем, как молча наблюдают за тобой зрителей, просматривается некая дисгармония». Задумавшись над словами Харпа, Старпол слегка прикусил нижнюю губу. «Вообще-то я намеренно стараюсь не делать людей участниками представления», — сказал он. «Я опасаюсь, что если толпа войдет в раж, ее трудно будет остановить». «В том-то и заключается мастерство актера, играющего главную роль», — назидательно произнес Харп. «Чтобы искусно руководить массовкой, но при этом держать ее в руках так, чтобы самому всегда оставаться на первом плане». «Это не так просто, как кажется», – покачал головой Старпол. «Но и не настолько трудно, как тебе представляется», – возразил Харп. «Существуют стандартные приемы, используя которые легко можно достичь желаемого результата». «Что за приемы?» – живым любопытством поинтересовался Старпол. «У нас еще будет время поговорить об этом», – осадил его Харп. «Сейчас я хочу увидеть храмовые врата». «Ты обещал, что покажешь их мне после проповеди!» Старпол недовольно поджал губы, но спорить с Харпом, как он уже имел возможность убедиться, было бессмысленно. «Хорошо!» Старпол достал из кармана светящийся цилиндр и, ударив о ладонь, заставил его загореться. «Следуй за мной!» Неторопливой, величественной походкой Старпол направился вглубь темного коридора. Подняв над головой свой светящийся цилиндр, Харп последовал за ним. «Что это за покойники?» – спросил Харп, когда они поравнялись с нишей, где он видел мертвецов. «В храме мы хороним самых достойных из наших собратьев», – торжественно провозгласил Старпол. «Тех, кто особо отличился в своем служении сущему». Быть похороненным в храме – величайшая честь, к о т о р а я может удостоиться член нашей общины. Ниша, которую обнаружил Харп, осматривая коридор в одиночестве, оказалась не единственной. Подобные ей ниши, прорезанные в стене, следовали одна за другой с равными интервалами. Были ли они пока еще пустыми, или там уже лежали превратившиеся в сосульки достойнейшие из достойных, посвятившие свою жизнь сущему, Харп проверять не стал. «Это твоя идея?» Спросил Харп у своего провожатого. «О чем ты?» — не понял Старпол. «Ты придумал хоронить людей в этих нишах?» «Так повелел мне сущий», — смиренно склонил голову Старпол. «Да ладно тебе!» — недовольно скривился Харп. «Не на проповеди!» «А чем плохая идея?» — обиженно посмотрел на него Старпол. Ме ж д у прочим я не только создал среди жителей поселка здоровую конкуренцию за право после смерти покоиться рядом с храмами в ратами, так сказать, поближе к самому сущему, но и позволяю особо отличившимся время от времени посещать с ее святое место. А тебе не кажется, что твои паствия глубоко безразличен Бог, которого ты пытаешься ей навязать, поинтересовался Харп. Может весь твой авторитет держится лишь на том, что тебе удалось сколотить вокруг себя шайку головорезов, способную усмирять непокорных». «Вот в этом ты точно ошибаешься», – уверенно заявил Старпол. «Возможно, я сам и не внушаю людям особого почтения, но в сущего большинство из них верит свято и истово. Видишь ли, Харп, человек в подавляющем большинстве своем слаб. А в тех экстремальных условиях, в которых все мы по воле случая оказались, Многие попросту теряют голову из-за полнейшей неопределенности ситуации. Вот ты и пытаешься докопаться до самой сути происходящего. Я тоже не отказался бы узнать, кто засунул нас в эту промерзшую дыру. Этим мы выделяемся среди остальных. п о д а в л я ю щ е м уже большинству местных жителей требуется простое и по возможности непротиворечивое объяснение, что с ними случилось». Им нужно это только для того, чтобы понять, как жить дальше. Я даю им и первое, и второе. Кроме того, я создал ясную картину мироздания, в соответствии с которой мир вечных снегов создан сущим, и он же направляет сюда людей. Пребывание здесь является испытанием для людей. Если мы с честью пройдем его, то врата храма откроются, и сам сущий явится в мир. чтобы превратить его в место, где люди смогут наслаждаться жизнью. Все просто и понятно. Нужно просто ждать и надеяться. А все неясные вопросы всегда готов разъяснить наместник сущего на земле. Сирич хранитель храмовых врат, благословенный Старпол. Использовал слепую веру людей в сущего в качестве базиса. Я дал им гораздо большее. Закон. Закон, который устранил хаос, изначально присущий неорганизованным сообществам. Теперь это уже не просто толпа, а народ, которым можно руководить. А направляя силу и энергию людских масс в требуемое русло, можно создать цивилизованное общество, построенное на принципе жесткой иерархии. «Только не пытайся меня убедить, что ты делаешь все это исключительно на благо людей». «Сам не получая ни малейшего удовольствия», — предостерег Старпола Харп. «Если ты скажешь это, я все равно тебе не поверю». «Я не собирался так говорить», — качнул головой тот. «Мне нравится то, что я делаю». «И каким же станет твой следующий шаг к созданию цивилизованного общества?» С едва заметным сарказмом, который можно было принять всего лишь за легкую дружь в голосе, поинтересовался Харп. «Армия!» – коротко ответил Старпол. Харп едва не споткнулся на ровном месте. «Что?» «Армия!» – невозмутимо повторил Старпол. «Любое цивилизованное общество лишь тогда чего-то стоит, когда оно умеет защищаться», – произнес он назидательным тоном. «От кого ты собираешься защищаться?» – с недоумением спросил Харп. Есть поселок на севере, откуда к нам приходил чужак. Есть поселки и за горами, откуда пришел ты. Я полагаю, живущие в них люди исповедуют иные ценности, нежели мы. Поэтому не исключено, что нам придется отстаивать свои идеалы с оружием в руках. Жаль только, что естественный прирост населения пока еще слишком не язык. С досадой цокал языком Старпол. И происходит главным образом не за счет внутренних ресурсов, а за счет прибытия новичков. «По-моему, тут ты перегибаешь палку», сомнением покачал головой Харп. «Притом, насколько низка плотность населения в мире вечных снегов, война представляется мне совершенно нереальной». «Армию можно использовать и с другой целью», загадочно улыбнулся Старпол. «Например?» не понял Харп. «Я не собираюсь до конца дней своих». «Сидеть в одном поселке», — ответил Старпол. «Когда нам удастся создать дееспособную армию, мы двинемся на север, чтобы там насаждать цивилизацию». С оружием в руках скептически усмехнулся Харп. «Если потребуется», — уклонился Старпол от прямого ответа. Коридор, по которому они шли, под прямым углом повернул налево. Сразу же за поворотом находился тупик. «Мы пришли», — сказал, остановившись Тарпол. То, что увидел Харп, совершенно не соответствовало его представлению о том, как должны выглядеть храмовые врата. Он рассчитывал увидеть нечто, если не грандиозное, то уж во всяком случае величественное. Высокие стройные колонны, подпирающие арку, украшенную причудливым резным узором, строгий тимпан — Ну, на худой конец просто тяжелую каменную дверь с огромной металлической ручкой-кольцом. На деле же оказалось, что врата храма сущего представляют собой просто ровную, гладко отполированную стену, на которой нитевидными трещинками намечен контур двери, размерами не больше тех, что стоят в домах. Не скрывая своего разочарования, Харп протяжно свистнул. «Ты сможешь открыть эту дверь?» С ожиданием чуда посмотрел на Харпа Старпол. «Я вообще сомневаюсь, что это дверь», — ответил Харп. Он повернул голову и через плечо посмотрел на стоявшего по левую руку от него хранителя храмовых врат. «С чего ты решил, что это врата?» «А что же еще?» Несколько растерялся, услышав такой вопрос Старпол. «Просто царапины». Вытянув руку, Харп поднес светящийся цилиндр ближе к стене, чтобы лучше рассмотреть прорезающие ее тонкие щели. Полоска зеленоватого света выхватила из темноты какой-то геометрический узор. Харп переместил руку левее. В самом центре двери, или того, что Старпол принимал за дверь, такими же тонкими, едва заметными линиями, как ее контуры, были вырезаны маленькие Идеально ровные клеточки, сложенные в один большой квадрат. 8 клеток по вертикали, 8 по горизонтали. Всего 64. Размер каждой клетки как раз такой, чтобы е е можно было коснуться пальцем, не задевая линий. И в каждой к р о ш е ч н ы й но удивительно точно выполненный рисунок. Это, по-твоему, тоже всего лишь царапины на стене, усмехнулся за спиной старпол Карп ничего не ответил. Двигаясь по горизонтали от клетки к клетке, он внимательно изучал з а к л ю ч е н н ы е в них рисунки. В клетках, составляющих верхнюю горизонтальную линию, были изображены следующие предметы: пирамида, звезда с четырьмя лучами, нос, три косые линии, бутылка, дерево, оскалившийся череп и молоток. Вторая линия: крюк, Очки, сетка, цветок. Харп вспомнил, что это розовый бутон. Точно так же он неожиданно для себя вспоминал названия и назначения других предметов, для которых не было места в мире вечных снегов, но которые он помнил по прошлой жизни. Рука с растопыренными пальцами, кружка, молоток и звезда с шестью лучами. Третья линия. миска с отколотым краем, стол, окно, ботинок с высокой шнуровкой, гора со срезанной вершиной, весы с двумя чашками, подвешенными к перекладине, нож и крест. Четвертая линия. Дом, нога, солнце, книга, часы, пятиконечная звезда, вилка и круг. Пятая линия. Облако, палец. дверь квадрат рыба лукс н а т я н у т о й т е т е в о й ковшик на длинной ручке и клубок ниток шестая линия зуб с тремя корнями треугольник лодка птичье крыло к о с а я линия стилизованное изображение сердца лопата и волчок седьмая линия стрела с оперением конь вставший на дебы Меч, ромб, две косые линии, птицы со сложенными крыльями, колесо и узел, завязанный на веревке. Восьмая, самая нижняя линия, звезда с тремя лучами, стул, ухо, глаз, овал, ведро, лестница и трезубец. «Ну, что ты об этом думаешь?» – спросил с г о р а е т н е т е р п е н и е хранитель храмовых врат. «Ты встречался с чем-либо подобным?» «И не раз», — не оборачиваясь, — ответил Харп. «Он точно знал, что перед ним кодовый замок, хотя и не мог объяснить причину своей уверенности». «Ты сможешь открыть дверь?» Старпол снова подал голос из-за спины Харпа. «Помолчи». Харп сдернул с левой руки перчатку и приложил ладонь к расчерченному на клетке участку стены. Камень был такой же ровный и холодный, как и в любом другом месте. Харп медленно отвел руку. В ч е р е д о в а н и е рисунков, которое на первый взгляд казалось абсолютно хаотичным, должна была присутствовать какая-то система, способная подсказать правильную комбинацию. Взгляд его быстро перескакивал с одной клетки на другую, в то время как мозг, отключившись от всех остальных задач, пытался отыскать ключ комбинации кода. «Ключ», — Харп вспомнил слова Далкина. Чужак сказал, что рисунок является ключом ко всему. Что было изображено на рисунке? с а д н и к и Скорее всего, их было 4 е четыре. четыре — вполне подходящее число для кода. Но каким образом всадники связаны с тем, что нарисовано в клетках на стене? «Харп», — негромко позвал Старпол. «Рисунок на двери», – не оборачиваясь, – спросил Харп. «Он тебе ни о чем не говорит?» «Если бы я знал, как с его помощью открыть дверь, давно бы сделал это», – со сдержанной злостью ответил Старпол. «А кто-нибудь еще из жителей поселка видел рисунок?» «Да, наверное, каждый видел», – ответил Старпол, пытаясь понять, к чему клонит Харп. Харп ничего не ответил. Пару раз ударив ладонь, начавши й тускнеть светящийся цилиндр, он вновь углубился в изучение рисунков на стене. «Череп». Харп поднес палец к седьмой клетке в первом ряду, где был изображен череп, но не коснулся ее. Череп можно сопоставить со скелетом, скачущим верхом на лошади, на одном из фрагментов рисунка. У второго всадника в руках был Лук. Харп быстро отыскал изображение лука с натянутой тетивой в пятом ряду. Третий всадник держал в руке весы. Точно такие же весы были изображены в шестой клетке третьего ряда. Череп, лук, весы и... Четвертая составляющая комбинации кода, если, конечно, догадка верна, Харпу была неизвестна. Конечно, можно попытаться набрать начало кода, н а затем перебрать все остальные клетки. Их всего-то и оставалось 61. От силы час работы. Но Харпу было известно о том, что хорошие кодовые замки имели систему блокировки на тот случай, если взломщик пытался наугад набрать код. После т р е х ч е т ы х неправильных наборов замок прекращал реагировать на любые вводимые в него комбинации. Значит, прежде чем испытать судьбу, Нужно было убедиться в том, что последний, недостающий фрагмент рисунка, отыскать невозможно. Харп опустил руку с зажатым в ней светящимся цилиндром и, обернувшись, посмотрел на Старпола. «Не пора ли нам отправиться в погоню за беглецами?» «А как же врата?» – немного растерянно спросил Старпол. «Вратами займемся потом», – беззаботно махнул рукой Харп. Но у тебя есть хоть какие-то догадки? Старпол поднял руки до уровня груди и слегка пошевелил пальцами так, словно пытался поймать нечто почти неосязаемое, витающее в воздухе. Ты знаешь, как открыть врата? Харп чуть наклонил голову к плечу и с сожалением посмотрел на хранителя храмовых врат. Тебя интересует то, как я собираюсь подойти к данной проблеме? «Или конечный результат?» Старпол ненадолго задумался, после чего задал один только короткий вопрос. «Когда?» «Прежде, чем я уйду отсюда», — ответил Харп.